Обеды между катастрофами. Примерно на рубеже 13 и 12 веков до нашей эры в Малой Азии, на берегах Гелиспонта, сегодняшний пролив Дарданеллы, страшный пожар и разграбление Трои положили конец десятилетней войне греков, точнее, ахейцев с местным населением. Падение Трои знаменовало собой конец не только войны, но и всей блистательной крито-микенской или эгейской эпохи которая продолжалась примерно с начала III тысячелетия и до вторжения дарицев на территорию Элады в начале XII века до нашей эры. Победа на берегах Гелиспонта стала последней крупной победой ахейского оружия. Оружие это было еще бронзовым, но бронзовый век, а с ним и ахейский мир, доживали свои последние годы. И после Трои многие города, теперь уже греческие, обращаются в руины под натиском дарицев. Это было, конечно, весьма печально, но не для всех. У археологов другие критерии. Когда город гибнет в одночасье, будь то в результате военного набега, пожара, землетрясения или извержения вулкана, жители не успевают унести с собой свое имущество. Очень многое остается в домах и подвалах, заваленное рухнувшими балками и стенами или засыпанное лавой и пеплом. И через тысячи лет ученые находят в руинах картину древнего быта, почти не неискаженную более поздними напластованиями. Если бы город продолжал жить своей жизнью, люди давно бы съели и выпили содержимое амфор и пифосов, а сами треснувшие пифосы по кускам отнесли бы на помойку. Они сожгли бы в очагах старую мебель и выкинули никому не нужные глиняные таблички с описью давно съеденных припасов. Но катастрофа консервирует все, нужное и ненужное, на радость грядущим археологам. И серия катастроф, сопровождавшая жизнь и гибель микенской цивилизации, позволяет нам сегодня достаточно точно сказать, что готовилось на кухнях Акротири, Кноса, Трои, Пилоса, микен три с лишним тысячи лет тому назад. В древности на юге Эгейского моря, в 120 километрах от Крита, существовал процветающий остров, который греки позднее назвали Тира или Фира или Фера. Сегодня он известен также как Сантарин. Площадь его составляла не более 200 квадратных километров. И был этот остров по сути своей вулканом, причем вулканом действующим что не мешало людям жить, строить города, возделывать поля и виноградники и очень неплохо есть и пить прямо на нем. Время от времени их, вероятно, трясло, но не слишком сильно, и аппетита это никому не портило. Но однажды трясти начало так сильно, что жителям стало не до еды, и они покинули остров, причем покинули достаточно спокойно, забрав с собой скот и самое ценное имущество. К счастью для археологов, забрать все они не смогли, поскольку небольшие, не имевшие палубы и трюмов корабли той эпохи, скорее походили на лодки и для массовой эвакуации не слишком годились. Поэтому кое-какая посуда и прежде всего большие пифосы с разного рода припасами остались на своих местах. Так или иначе, когда вскоре действительно началось сильное землетрясение, ни люди, ни домашние животные не пострадали. По крайней мере, археологи ни одной жертвы стихий не нашли. Но города, стоявшие на острове, были частично разрушены. Когда землетрясение прекратилось, некоторые жители Тиры вернулись, чтобы снести поврежденные здания и отремонтировать старые. Они преуспели в этой работе, но воспользоваться ее плодами не смогли. Началось извержение вулкана. Впрочем, вулкан вновь повел себя гуманно и предупредил о своих намерениях выбросом газов. Жители покинули Тиру на этот раз навсегда, и это было очень правильное решение. Извержение вулкана на Тире стало самой страшной геологической катастрофой, известной людям Эгейского бассейна. Точная дата его неизвестна. По разным оценкам, оно произошло в конце 17 или в 16 веке до нашей эры. Весь остров покрылся слоем раскаленного пепла и пемзы, достигающим 40 метров. Купол вулкана провалился, и в гигантскую, наполненную лавой воронку, хлынула морская вода, после чего остров буквально разорвало, как паровой котел. От него осталась лишь узкая подкова шириной не более 6 километров и несколько совсем крохотных островков. Образовавшаяся волна цунами прокатилась по всему побережью Эгейского моря, разрушая и смывая города и деревни. С той поры прошли 3,5 тысячелетия. Остров Тира, единственный достаточно крупный обломок бывшего вулкана, давно заселен людьми. Вулкан по-прежнему время от времени просыпается, и здесь не раз случались новые катастрофы, в том числе с человеческими жертвами. Но сегодня на легкие землетрясения никто на Тире не обращает внимания, кроме специального института, который для этого создан. На острове не растет ни одно дерево не считая тех, что высажены в катках возле домов. Вся тира покрыта панцирем из пемзы. А слой почвы, образовавшийся за эти годы, все еще недостаточен ни для чего, кроме травянистых растений, опунций и низких по колено кустов винограда. Сейчас здесь выращивают только ячмень, виноград, помидоры, огурцы и горох. Впрочем, большая часть сегодняшних жителей острова живет на доходы от туристов а туристы сюда прибывают толпами. Дело в том, что в 60-е годы 20 -го века археологи обнаружили под толстым слоем застывшего пепла и лавы великолепно сохранившийся город, который они назвали Акротири, поблизлежащей современной деревне. Это своего рода греческие Помпеи, только на полторы тысячи лет старше. Но в отличие от Помпей, Акротири – это город без жертв. Здесь не увидишь слепки мертвых тел, которые так любили создавать помпейские археологи, заливая гипс в пустоты, образовавшиеся вокруг разложившихся трупов. Здесь ничто не говорит о смерти, но очень многое говорит о жизни. Жизнь радостной, веселой и сытой. И фрески, и посуда, и остатки еды все свидетельствуют о том, что люди в окротире любили хорошо пожить и вкусно поесть». Туристы, приезжающие в акротире, вступают в прекрасно сохранившийся город, укрытый от непогоды гигантской крышей из прозрачного шифера. Древние крыши домов под толстым слоем раскаленного пепла прогорели и рухнули, но в остальном Акротири выглядит почти так, как три лет назад. Широкие для того времени улицы, мощенные булыжником, каменные лестницы, ухоженные и отштукатуренные двух- и трехэтажные дома с большими окнами. В одном из них пол, вымощенный шлифованными плитками. Под мостовой пролегает канализация, имеющая ответвление в дома. И это значит, что хозяйка, закончив грязную работу на кухне, например, почистив рыбу, могла вымыть руки и посуду, не выходя из дома. Во множестве домов внутренние стены были покрыты нарядными росписями. Правда, эти фрески теперь вырезаны и хранятся в музеях. На них, в отличие от фресок множества других древних городов, почти нет ни религиозных, ни батальных сцен. Здесь показана повседневная жизнь города. Юноша-рыбак стоит, держа в руках две огромные связки рыб. Рыбы сравнительно не крупные, чуть больше локтя в длину. Но зато в каждой связке их около десятка. Надо полагать, местные жители любили рыбу и увлекались рыболовством, раз эта сценка запечатлена на фреске. Кстати, не стоит думать, что жизнь на морском берегу сама по себе свидетельствует о любви к рыбным блюдам. Например, греки гомеровской эпохи, хотя многие из них обитали на побережье, рыбой не увлекались и ели ее, по некоторым свидетельствам, Только за неимением лучшего. Но у жителей Акротири были, судя по всему, другие кулинарные пристрастия. Об этом говорят и рыбные кости, найденные на дне сосудов. Скорее всего, рыбу в них засаливали. В одном из домов сохранился живописный фриз с изображением морской военной экспедиции, отправляющейся из одного города в другой. На берегу пасутся олени, надо полагать, охотой и оленем мясом островитяне не брезговали. Но больший интерес для них представляли стада их соседей. Художник изобразил разнообразных домашних животных, пасущихся за городом. Скоро их угонят воины. Авторы настоящей книги не сильны ни в зоологии, ни в скотоводстве, а когда они обратились к тем, кто силен, выяснилось, что определить точную породу этих животных Никто не рискнул. Во всяком случае художник изобразил нечто, похожее на какие-то виды быков, козлов и баранов. Так или иначе, крупный и мелкий рогатый скот представлял для островитян несомненный интерес, а вот явных свиней на фресках не видно. Действительность несколько отличалась от приоритетов древнего художника. Судя по кухонным остаткам, костей крупного рогатого скота на острове было немного – 9%. Свиньи же составляли 19% поголовья. Но главное место в меню островитян занимали баранина и козлятина. Из мяса делали в том числе шашлык. В раскопках был найден древний мангал. Он представлял собой две глиняные плашки с прорезями. Вероятно, их ставили параллельно друг другу, соединяя вставляемыми в прорези шампурами. Плашки украшены глиняными головами животных. На одной из сантаринских фресок детально изображены работающие на плантации сборщицы шафрана. Шафран использовался не только как краситель, но и как пряность. Его могли добавлять, например, в тесто. Хлеб на острове пекли в основном из ячменной муки. Запасы этой муки и зерень ячменя найдены во многих домах, в больших сосудах, стоявших в нижних этажах зданий. Нижние этажи в окротире использовались как кладовые, а жизнь семей проходила в верхних этажах. Именно там стены были расписаны фресками. Многие сосуды украшены орнаментами из колосьев ячменя. Сохранился пифос, на котором изображены виноградные грозди Археологи нашли под слоем лавы и другие, более материальные следы винограда и прочих культурных и диких растений. Некоторые были опознаны по косточкам. Деревья очень часто по углям от сгоревшей древесины. Одним из самых распространенных деревьев на острове были фисташковые деревья и смоковницы. За ними шли оливы и миндаль. Кроме того, крестьяне выращивали кунжут, чечевицу и другие бобовые. Анализ растительных остатков показал, что климат острова 3 с лишним тысячи лет назад не слишком отличался от современного. Но сегодня почти ничего из того, что росло на Тире в древности, расти здесь уже не может, за почти полным отсутствием почвы. Найден в Акротире и керамический улей, а значит Жители его ели и мед. Впрочем, не всякую находку стоит трактовать прямолинейно. Так, на острове найден сосуд, сделанный из трусиного яйца. Это говорит о застольных традициях островитян, любивших необычную посуду. Но маловероятно, чтобы они питались яйцами страусов. Скорее всего, ретон привезли из Египта.